Я ждала, когда животное выйдет из кустов, но через некоторое время вместо громадного волка оттуда появился высокий мужчина, который, раздвинув густые ветки, как ни в чем не бывало, двинулся по шоссе и вскоре исчез в темноте. Охваченная ужасом, я закрыла окно и заперла его на задвижку. Остатки ночи я провела при ярком свете. Миссис Делпарт Грег, Гректон, штат Техас, март 1960 года. Истории о привидениях. Приглядевшись, мы ясно увидели висящего на веревке полностью одетого мужчину. Через несколько минут видение исчезло. И свидетельство доктора Хила, человек в дверях